Глава 20. Что происходит, когда человек выпивает алкоголь? «Я не пью больше 100 граммов, но, выпив 100 граммов, становлюсь другим человеком, а этот другой пьёт очень много». Эмиль Кроткий. Отрывки из ненаписанного. Состояние алкогольного опьянения способно преобразить человека. Тот-другой из цитаты Эмиля Кроткого способен на очень многое из того, о чём человек в трезвом состоянии боялся бы и помыслить. Многие смешные истории начинались с того, что их главные действующие лица напивались и переставали себя контролировать. Впрочем, некоторые страшные и трагичные истории начинались с того же. Люди по пьяной лавочке лезут в драки, танцуют на столах, принимаются откровенничать и выбалтывать секреты, идут купаться в неизвестных водоёмах Неглиже или устраивают заплыв в фонтане при полном параде засыпают в ванной вместо кровати и пишут, пишут, пишут своим бывшим сообщения, о чём непременно пожалеют на следующий день. Запрос в Яндексе «Пьяные сообщения бывшим» даёт 10 миллионов результатов. Остаётся только догадываться, сколько историй не попало на просторы интернета, но изрядно попортило жизнь всем участникам на следующее утро после веселья. С наступлением цифровой эпохи пятно позора после неудачной пьянки может стать практически несмываемым так что напиваться на корпоративах и вечеринках сейчас опаснее, чем раньше. Теперь пьяные выходки могут прославить человека на весь интернет, а не просто послужить предметом для шуток в узком кругу знакомых. Так что же такого алкоголь делает с людьми? Перед тем, как рассказать о том, что знают об этом учёные, нужно пояснить, почему нам известно не так уж много. Учёным непросто разобраться с тем, почему алкоголь влияет на поведение тем или иным образом, и как именно это происходит. Есть несколько обстоятельств, которые всё здорово усложняют. Первое. Этанол — очень маленькая и юркая молекула, которая быстро проникает буквально повсюду. Она прекрасно растворяется не только в воде, но и в жирных мембранах клеток, за счёт чего без спроса проникает в любую клетку и начинает там хозяйничать. Раньше учёные предполагали, что этанол может влиять на мозг неспецифически, то есть все эффекты, можно объяснить особенностями работы нервной ткани в слабом спиртовом растворе. Потом всё-таки выяснилось, что у этанола есть излюбленные мишени в мозге. Однако отловить и изучить эффекты этанола на нервные клетки не так-то просто. Многие такие исследования начинаются с опытов пробирки. А в этих условиях алкоголь способен влиять буквально на любую биохимическую реакцию. Вопрос только в концентрации алкоголя, которая для этого необходима. Второе. Ну хорошо, не все исследования мозга сводятся к молекулам. Можно же засунуть человека в томограф и посмотреть, каким образом меняется активность отдельных участков мозга. Где она растёт, а где падает. Однако и тут возникают проблемы. Алкоголь расширяет сосуды, а изменения активности мозга оценивают как раз по кровотоку. Точнее, потому, насколько интенсивно те или иные участки мозга потребляют энергию и куда кровь приливает сильнее. В условиях, когда сосуды расширены просто потому, что в крови алкоголь, разобраться, что к чему и где это произошло просто так, а где потому, что нужна энергия, очень непросто. Казалось бы, здесь можно найти обходной путь. Существует исследование, где добровольцам предварительно вводят вещество с радиоактивной меткой, которое мозг активно потребляет. Чаще всего это обычная глюкоза. Однако эти исследования не такие безопасные, как без использования меток. И даже там расширение сосудов привносит множество помех в сигнал. А ещё алкоголь и сам может служить источником энергии вместо глюкозы. И это тоже запутывает возможные результаты. Третье. Теперь перейдём от условий экспериментов непосредственно к воздействию спиртного на организм. Тут тоже есть проблемы, потому что многие из эффектов алкоголя субъективны. Если, выпив вина, мечтаете поцеловать красавчика, сидящего напротив, или набить морду шумному типу в дальнем углу, и следователь об этом ничего не узнает, пока вы в состоянии себя контролировать или пока сами не сообщите ему. Выпив, человек может пребывать в приподнятом настроении, чувствовать возбуждение и эйфорию или страдать от апатии, безысходности и бессилия. Но не всегда о внутреннем состоянии человека можно однозначно судить по внешним проявлениям. Чтобы оценить субъективные эффекты опьянения — Учёные набирают добровольцев, объясняют им суть эксперимента, а когда волонтёр выпил спиртное и опьянел, предлагают заполнить опросник, обычно состоящий из нескольких десятков вопросов. Некоторым людям уже после первой рюмки не просто справиться с этим заданием. В голове начинает шуметь, буквы расплываются, смысл вопроса ускользает, а в изрядном подпитии заполнить опросник могут только гении концентрации и титаны самообладания и рассудительности, которые, к тому же, сохранили способность держать в руках карандаш или ручку и не промахиваться мимо строк и клеточек с ответами. Это не считая того, что спаивать людей до такой степени крайне неэтично, хоть это и может дать ценные научные результаты. Четвёртое. Ещё одна проблема. То, что будет происходить с человеком в состоянии алкогольного опьянения, во многом зависит от того, чего он ожидает от состояния алкогольного опьянения. Разные культуры по-разному представляют себе людей под шофе. В некоторых странах люди скорее ожидают от нетрезвых собеседников агрессивного поведения, в других — приподнятого настроения. Самое интересное, что, выпив, люди склонны вести себя так, как от них того ожидают, даже когда не вполне себя контролируют. Для того, чтобы учесть такие эффекты, учёные обычно используют плацебо-контролируемые исследования. Участников делят на две группы, но никто, иногда включая даже самих исследователей, не знает, какая из них получает действующее вещество а какая — бесполезная плацебо. Однако большинство людей легко отличают безалкогольный коктейль от алкогольного. У них просто-напросто разный вкус, независимо от того, сколько там ароматизаторов, подсластителей или специй. Обмануть людей не так-то просто. Хотя учёные всё равно стараются. Одни исследователи требуют от участников полоскать рот сразу после того, как они выпили напиток, чтобы перебить вкус. Другие — разрабатывают протоколы внутривенного введения алкоголя в обход вкусовых рецепторов. Однако, несмотря на эти ухищрения, люди чувствуют, пьяные они или нет, особенно если речь идёт о высоких дозах этанола. Если участник знает, что он пьян, его представление о том, как ведут себя пьяные, могут здорово повлиять на то, как он будет себя вести, и с этим уже ничего не поделаешь. Пятое. Опьянение представляет собой мешанину как стимулирующих, так и расслабляющих эффектов, и будет проявляться у людей по-разному. Алкоголь может стимулировать на сомнительные подвиги, когда люди не спят и веселятся ночи напролёт, а может провоцировать людей на импульсивные поступки и приступы неконтролируемой ярости, и в то же время снимать тревогу, вызывать сонливость, мешать сосредоточиться, замедлять скорость реакции и ухудшать координацию движений. Напряжённые мышцы обмикают, голос становится невыразительным, а речь невнятной. Способность мыслить трезво не зря носит такое название. Алкоголь лишает человека возможности рассуждать, анализировать, выполнять подсчёты и учитывать тонкие нюансы или отдалённые последствия при принятии решений. Какие из этих эффектов и в какой мере будут свойственны именно вам зависит от генов, социальной среды, особенностей воспитания, жизненного опыта и истории употребления спиртного. А ещё от состояния здоровья, гормонального статуса, и множество других факторов, не все из которых возможно отследить. Индивидуальные картины опьянения могут кардинально отличаться от человека к человеку, хотя, скорее всего, в них будут присутствовать некоторые записанных ранее эффектов. Несмотря на все эти трудности, учёные уже немало знают о том, как алкоголь действует на мозг. Так что давайте разбираться. Вначале. Эффект от воздействия небольших доз этанола — можно наблюдать на любых посиделках с выпивкой. Люди становятся оживлёнными, раскованными и разговорчивыми. Все в приподнятом настроении, много смеются и увлечённо общаются друг с другом. В английском языке даже есть такой термин «social drinking», то есть «выпивка в компании». Здесь подразумевается, что люди не стремятся напиться, а хотят пропустить по кружке пива, бокалу вина или рюмке коньяка в приятельской компании. Иногда в честь какого-то знаменательного события. Хотя не факт, что всё пойдёт, как планировалось. Чувствительность к этанолу отличается у разных людей. Она зависит от пола, возраста, генов и опыта употребления спиртного. Но для простоты будем считать, что состояние лёгкого опьянения наступает после того, как человек выпил одну дозу спиртного. 150 мл вина, поллитра пива или 50 мл крепкого алкоголя, что соответствует примерно 10-15 граммам этанола. Уровень этанола в крови на этом этапе сопоставим с тем, когда уже нельзя за руль. В России, согласно коап пункт 12.8, эта доза не должна превышать 0,16 мг на литр выдыхаемого воздуха или 0,3 промилле. Запрет управлять автомобилем, если человек выпил, имеет веские причины. Даже несильное опьянение мешает быстро оценить ситуацию на дороге и моментально среагировать, если что-то пошло не так. Оценить ситуацию и среагировать на неё — это два разных процесса, и алкоголь ухудшает оба. Он ослабляет концентрацию и рассеивает внимание, то есть мешает заметить важные детали на дороге, например, старушку, которая в ночи переходит её в неположенном месте. Одновременно с этим скорость реакции под действием алкоголя тоже замедляется. В момент, когда старушка всё же попала в фокус внимания, Водителю требуется больше времени, чтобы среагировать и увести автомобиль в сторону. Координация движений тоже ухудшается. При этом из-за рассеянности водитель иногда не учитывает, что рядом могут быть другие автомобили, и это тоже приводит к авариям. Конечно, если бы это было единственным эффектом от опьянения, вряд ли выпивка вызывала бы в людях столько ажиотажа. Алкоголь расслабляет, снижая тревожность и зажатость, а те вещи, которые раньше казались угрожающими, перестают пугать, и вообще беспокоить. Обычно, когда люди думают о чём-то, что их тревожит или пугает, в мозге активируется миндалина. Этот отдел обрабатывает угрожающие сигналы и отвечает за реакции тревоги и страха. Однако, если человека напоить, чувства страха и тревоги притупляются. Когда трезвым добровольцам внутри томографа показывают испуганные или агрессивные лица, учёные видят, как активируются их миндалины. Если перед этим добровольцев напоить, Их миндалины перестают различать угрожающие и нейтральные стимулы. Человек видит испуганное или яростное лицо, но его это совершенно не беспокоит. Есть ещё один важный эффект, из-за которого алкоголь ставят в один ряд с другими наркотическими веществами. Он доставляет удовольствие, и его регулярное употребление способно вызывать зависимость. Этанол в небольших дозах приводит к выбросу дофамина в зонах среднего мозга. Поэтому выпивающие на вечеринках люди — такие оживлённые и радостные. Дофамин — великий мотиватор мозга. Он влияет на двигательные зоны, и люди чувствуют оживление и прилив энергии. В лимбической системе выброс дофамина ведёт к тому, что человек испытывает воодушевление и радость, как будто вот-вот должно случиться что-то прекрасное или приятное. Чаще всего это переживание не имеет под собой других оснований, кроме воздействия алкоголя. То есть это просто искажённое восприятие действительности — Но кому какое дело? К тому же способность критически мыслить под алкоголем тоже отключается. Что же происходит с критическим мышлением? Алкоголь воздействует на префронтальную кору, мешая ей нормально работать. Эта область выполняет множество сложных и важных функций. Фактически, здесь расположен командный центр мозга. Префронтальная кора связана с нашими убеждениями, способностью рассуждать, анализировать информацию и делать из неё выводы оценивать силу и убедительность различных аргументов и на основе этого принимать взвешенные решения. Считается, что за ошибками следит прежде всего дорсолатеральная префронтальная кора. Но, по-видимому, алкоголь ухудшает работу и других отделов. Поэтому в нетрезвом состоянии вообще тяжело соображать, планировать, анализировать, концентрироваться на задаче и удерживать в памяти важные вещи, а не только критически мыслить. Если же после выпивки Вам, наоборот, кажется, что мысли стали кристально ясными и чёткими? Скорее всего, они просто чрезвычайно ограничены, поскольку для широты мысли нужна исправно работающая префронтальная кора. Выпив, люди перестают критически относиться не только к тому, что происходит вокруг, но и к собственным действиям. И тут тоже дело в префронтальной коре. Самоконтроль — это в некоторой степени способность критически оценивать свои намерения и их последствия, а также вовремя себя останавливать если потенциальный вред от поступков перевешивает пользу. Здесь важную роль играет другой участок префронтальной коры — передняя поясная кора. В небольших количествах алкоголь растормаживает психику, отпуская внутренние тормоза со стороны префронтальной коры. В трезвом состоянии она старается максимально всё контролировать, не давая людям рисковать, если возможные неприятности кажутся неприемлемыми. В итоге префронтальная кора подавляет множество эмоциональных порывов, поэтому большинство людей в состоянии себя сдерживать, даже когда считают ситуацию возмутительной или обидной. Вполне можно допустить, что у многих людей внутренние тормоза слишком пережимают, подавляя даже вполне безобидные порывы. Кому-то сложно выдавить из себя даже банальный комплимент или просто поддержать разговор с малознакомым собеседником. Поэтому, немного выпив, зажатые люди могут становиться раскованнее, веселее, и спонтаннее. Алкоголь ослабляет хватку префронтальной коры на внутреннем тормозе, который блокирует сколько-нибудь рисковые ходы, чтобы вдруг чего не вышло. У импульсивных людей этот же эффект может выглядеть совершенно по-другому. На месте адекватного человека появляется непредсказуемый тип, совершенно себя неконтролирующий. Это буквально то, что называется «вообще без тормозов». Те, кто и в трезвом состоянии не может справиться со своей импульсивностью, и сначала делает, а потом думает, в нетрезвом особенно рискует сделать то, о чём наутро придётся сильно пожалеть. Помимо того, что поведение таких людей сильнее подвержено влиянию этанола, у них выше риск алкоголизма, развития хронической зависимости от алкоголя. В конце концов, желание выпить тоже может быть эмоциональным позывом, который иногда полезно подавлять. В разгар. По мере того, как люди набираются коктейлями, пивом, вином или чем покрепче, их поведение преображается. Оживление спадает, расслабление нарастает. Фокус внимания сужается, и человек не способен удерживать в голове одновременно больше одной идеи. Ему просто не хватает на это ресурсов рабочей памяти. Людям всё сложнее фокусировать взгляд, внятно выговаривать сложно произносимые фразы или дойти до уборной, не шатаясь. Когда выпито больше разумного, можно говорить о состоянии опьянения средней тяжести. В этом случае доза выпитого примерно в 2-5 раз превышает тот самый порог, по которому полицейские лишают прав нетрезвых людей за рулём. Хотя никакой чёткой границы между лёгким и средним опьянением нет, между этими состояниями всё же есть заметные отличия. Во-первых, высокие концентрации алкоголя уже не приводит к выбросу дофамина. Настроение уже не такое приподнятое, на смену оживлению и радости могут прийти заторможенность и апатия. Кроме того, чем сильнее степень алкогольного опьянения, тем сильнее отключается внутренний контролёр. В какой-то момент человек вообще перестаёт отдавать себе отчёт в том, что он делает. А поскольку одновременно с этим миндалина перестаёт реагировать на тревожные сигналы, чувство самосохранения начинает подводить. Вероятно, эти два эффекта, когда человек перестаёт себя контролировать с одновременным снижением восприимчивости к пугающим сигналам, приводит к тому, что по пьяни тянет на всякую фигню, и иногда это может закончиться очень плачевно. Выражение слабоумия и отвага вполне применимо к этой ситуации. Алкоголь отключает префронтальную кору, ответственную как раз за умственные способности, и миндалину, которая отвечает за осторожность и в трезвом состоянии замечает всё тревожное и страшное. В больших концентрациях алкоголя седативные, расслабляющие и тормозящие эффекты преобладают над возбуждающими. Алкоголь часто называют депрессантом, но в виду имеется не его способность вызывать депрессию. Хотя частое употребления алкоголя вдвое повышают риск развития депрессивных расстройств. Учёные подразумевают немного другое. Алкоголь активирует тормозные системы внутри мозга и тормозит активирующие. Получается, что общий баланс между возбуждением и торможением, под влиянием алкоголя, смещается в сторону торможения, то есть происходит подавление, депрессия, общей мозговой активности. Чем больше выпито, тем сильнее этот эффект. Некоторые зоны мозга этанол угнетает сильнее, чем другие. Помимо уже упомянутых миндалиной и префронтальной коры, заметно страдает мозжечок, главный центр координации движений в нашем мозге. Из-за этого становится невнятная речь. Голосовой аппарат — это множество мелких мышц, которыми нужно точно и быстро управлять, чтобы выговаривать звуки по отдельности и складывать их в слова и предложения. Имитируя пьяную речь, люди проглатывают звуки и снижают темп. И именно это происходит, когда мужичок перестаёт справляться с речью. При этом восприятие речи на слух страдает гораздо меньше. Зрительные и слуховые зоны коры, по всей видимости, самые крепкие орешки, которые сопротивляются воздействию тонола до последнего. Вторая мужичковая история — Раскоординация мышц тела и конечностей не только выливается в нетвёрдую походку и риск падения, но приводит и к невозможности выполнять мелкие движения руками. В высоких концентрациях эффект от алкоголя может быть просто сногсшибательным. В самом буквальном смысле этого слова. Если перед человеком начинают танцевать стены, пол и потолок, а ноги не слушаются, это говорит о том, что мужичок уже почти в нокдауне. Иногда по ногам даёт намного раньше, чем по голове. Человек в состоянии довольно связно мыслить, но ноги его уже не держат. Как назло, выпившим людям то и дело приходится держаться на ногах. Как минимум, в туалет они отлучаются намного чаще, чем трезвые. Это ещё один эффект алкоголя. Он обладает мочегонными свойствами. На почке, которые производят мочу, алкоголь может действовать и напрямую, и через мозг. В обоих случаях это приводит к тому, что почечные канальцы не откачивают из мочи излишки воды, постепенно обезвоживая организм. В мозге этанол действует через гипофиз, который отвечает за гормональный фон организма. Даже невысокие концентрации этанола приводят к тому, что гипофиз выделяет меньше вазопресина. Это вещество ещё известно как антидиуретический гормон. Второе название объясняется просто. Чем больше в крови вазопресина, тем слабее диурез. Так учёные называют процесс производства мочи. Когда вазопресина недостаточно, Мочи, наоборот, производится больше необходимого. Это выливается в постоянные отлучки в туалет, а если человек допился до свинского состояния, может и вовсе привести к недержанию мочи. Последняя вещь, о которой нужно упомянуть, это снижение восприимчивости к боли. То, что этанол способен заглушать боль, было известно очень давно. Врачи, особенно военные, использовали эту особенность спиртного с древних времён, когда у них не было других болеутоляющих средств, анальгетиков. Алкоголь воздействует на эндогенные опиоидные системы мозга, которые блокируют восприятие боли, а отчасти связаны с улучшением настроения, дополняя влияние дофамина. Нечувствительность к боли, вкупе с раскоординацией движений и плохим самоконтролем, многократно увеличивают риск всевозможных травм в пьяном состоянии. Организм при этом может серьёзно пострадать, даже если его обладатель и не почувствует сразу, насколько плохо дело. Злоупотребление алкоголем — имеет множество крайне серьёзных последствий и для самого человека, и для окружающих его людей. Однако взаимоотношения боли и алкоголя не так просты. Алкоголь способен не только облегчать боль, но и усиливать её. Речь идёт не только о похмельной головной боли. Люди, злоупотребляющие алкоголем, повышают риск развития болевых синдромов. Опыты на животных показали, что на 10-12 день пьянства, обезболивающие свойства алкоголя, постепенно исчезают, и чувствительность к боли восстанавливается. Если долго и в заметных количествах принимать этанол, нарушается тонкая регуляция опиоидной системы мозга и уровень эндогенных опиатов снижается. На фоне того, что постоянное алкогольное отравление постепенно разрушает многие органы, включая периферические нервы, у злоупотребляющих алкоголем людей могут развиваться хронические боли. Обстинентный синдром тоже связан с высокой чувствительностью к боли. У тяжёлых алкоголиков прекративших употреблять спиртное, физические и психические нарушения зачастую сопровождаются гипералгезией, когда даже небольшие болевые стимулы становятся крайне болезненными. На утро. Почему я так плохо помню вчерашнее? Гиппокамп — ещё одна зона, страдающая от этанола. Он отвечает в том числе за эпизодическую память, то есть то, насколько точно и полно человек может воспроизвести произошедшее с ним. Этанол влияет на гиппокамп практически сразу, но в полной мере это удается почувствовать только с утра. Часто события алкогольного угара сложно воспроизвести. Всё как в тумане, последовательность событий путается, обстоятельства случившегося и причинно-следственные связи вспоминаются с трудом. Если человек вообще не в состоянии вспомнить события вечеринки, это очень тревожный сигнал. С умеренными дозами алкоголя гиппокамп всё-таки справляется, И хоть какие-то события вчерашнего утром получается припомнить. Похмелье. Если человек перебрался спиртным вечером, вполне вероятно, что с утра он будет мучиться от похмелья. Почему же оно вызывает столько страданий? Алкоголь, особенно в больших количествах, вызывает сильную интоксикацию отравления всего организма. И при этом мозг обычно страдает сильнее, чем остальные органы. Немедленные последствия сменяются отложенными, но все они вызваны употреблением спиртного, в этот раз в чрезмерном для организма объёме. Во-первых, из-за мочегонных свойств алкоголя организм обезвоживается, и это влияет на обмен веществ и протекание почти всех процессов в организме. Обезвоживание само по себе способно вызывать головную боль, тошноту и головокружение. После попойки обычно хочется пить, при этом народным средством считается рассол. Таким образом, можно не только восполнить нехватку жидкости, но и восстановить дефицит электролитов, который случается при обезвоживании. Во-вторых, алкоголь в организме постепенно преобразуется в ацетальдегид, который затем превращается в уксусную кислоту. Таков путь превращения этанола в нашем обмене веществ. Уксусная кислота может служить источником энергии, распадаясь на углекислый газ и воду в цикле Крепса. В том объёме, в каком она получается из этанола, Уксусная кислота повредить организму не может. А вот промежуточный продукт, ацетальдегид, очень токсичен, особенно для клеток мозга. За превращение этанола в уксусную кислоту отвечают два белка фермента — алкоголь-дегидрогеназа и альдегид-дегидрогеназа. Они отщепляют от алкоголя или альдегида атомы водорода. Гидроген по латыни и на английском. Если первый фермент работает быстрее, чем второй, в тканях постепенно накапливается ацетальдегид. У многих азиатов из-за генетических особенностей альдегид-дегидрогеназа работает плохо, и похмелье наступает даже после небольших доз алкоголя. Ещё одна из причин похмелья связана с нейровоспалением. Алкоголь и особенно образующийся из него ацетальдегид могут повреждать клетки и ткани. Кроме того, они активируют факторы воспаления — интерлейкины и цитокины. Воспаление играет не последнюю роль похмельном синдроме. Это косвенно подтверждается и тем, что противовоспалительные препараты вроде ибупрофена помогают облегчить головную боль и другие мучительные симптомы похмелья. Отравление алкоголем может выводить из строя митохондрии — главные энергетические станции клетки. В других тканях это может быть не так заметно, но нервные клетки потребляют примерно в 10 раз больше энергии, чем остальные. Фактически, Митохондрии здесь работают на пределе своих возможностей, чтобы обеспечить потребности мозга в энергии. Даже небольшие повреждения митохондрий приводят к тому, что в клетках накапливаются активные формы кислорода и свободные радикалы, своего рода преступные элементы внутри биохимического мира, которые осложняют жизнь другим молекулам и могут приводить к повреждениям внутри клеток. Исследования показали, что нервные окончания синапсами страдают от алкоголя в первую очередь, Здесь энергия расходуется на то, чтобы проводить нервные импульсы, а без этого работу мозга невозможно представить. То, насколько тяжёлым будет похмелье, зависит не только от того, сколько было выпито, но и от того, что конкретно пили. Чаще всего алкогольные напитки представляют собой не просто раствор этанола в воде. В них дополнительно содержится сахар и сопутствующие продукты брожения, среди которых могут быть примеси метанола, аминов, амидов, ацетона, ацетальдегида, полифенола, эфиров, танинов и тому подобного примеси способных усугубить похмелье, особенно много в красном вине и винных дистиллятах, бренди и коньяки, а меньше всего в водке. Но качество спиртного тоже играет в этом не последнюю роль. Наконец, на похмелье могут влиять индивидуальные особенности. По данным исследований, от 5 до 23% людей – не страдают от похмелья или испытывают только лёгкие симптомы, если сильно перебрали, в то время как другие могут заработать тяжёлые похмелье даже выпив совсем немного. Лучший способ предотвратить возможное похмелье — не пить вовсе. Несколько слов об алкогольной зависимости. Как понять, нет ли у вас алкогольной зависимости, если вы регулярно потребляете спиртное? Риск развития алкогольной зависимости — зависит от генетических особенностей и индивидуальных черт, от социальной среды и жизненного опыта человека. Считается, что в группе риска находятся импульсивные люди с ослабленным самоконтролем, люди из депрессивных регионов, семейной история алкоголизма. Однако в группе риска могут оказаться и очень уравновешенные люди, особенно если они недавно столкнулись с тяжёлыми жизненными обстоятельствами, утратой или горем. В одном из руководств по психическим расстройствам DSM-4 выделяют следующие тревожные сигналы развития алкогольной зависимости. Вырабатывается толерантность к алкоголю, то есть требуется больше спиртного, чтобы опьянеть. Если по каким-то причинам алкоголь какое-то время недоступен, появляется синдром отмены, тревожность, частое сердцебиение, потливость, дрожание рук, нарушение сна, может даже повышаться температура. Потребление алкоголя происходит дольше и или в больших количествах, чем изначально планировалось. Постоянная тяга к алкоголю или неудачные попытки сократить выпивку. Всё больше времени человек проводит за потреблением алкоголя или восстановлением после этого. Другие цели и способы времяпрепровождения всё сильнее вытесняются выпивкой, человек перестаёт интересоваться и заниматься другими делами. Потребление алкоголя продолжается, несмотря на то, что человек осознаёт его вред для своего физического и психологического состояния. Если у вас за последний год наблюдались хотя бы три симптома из этого списка, это уже повод обратиться к специалисту. У вас проблемы с алкоголем. Надеюсь, что взаимоотношения слушателей и их близких с алкоголем никогда не зайдут настолько далеко.